Шестое. Терри переместила ногу на тормоз, и автомобиль замедлил ход. Она вызвалась быть за рулем, когда все обдумала и поняла, что ее машина самая незаметная. Если кто-то заметит ее припаркованной на лесной опушке, то ни на секунду не сомнится, что машина просто заглохла, а владелец ушел на поиски эвакуатора. «Кажется, вот здесь подходящее место», — нервно произнесла Элис. «Через переднее стекло...» Она указала на широкий, посыпанный гравием участок на обочине дороги. Позади него виднелись лишь лес и темнота. Но что скрывалось за ними? Сетчатое заграждение, огни на постах охраны, национальная лаборатория Хоукинса. Терри припарковалась, и все поскорее выбрались из машины. Кен и Глория вылезли с заднего сиденья и с тихим щелчком закрыли двери. Тыри открыла багажник. Она хотела было спросить, как правильно нести устройство, но Элис опередила девушку и изгребла его в охапку. Оно было завернуто в лоскутное одеяло, однако даже ткань не могла скрыть необычную, неправильную форму. Эта штука поражала воображение, а еще она могла поразить током. «Фонарики», — напомнила Элис. «Один за всех и все за одного», — сказал Кен. Он достал фонарики из багажника и раздал всем, кроме Элис. «Блокнот?» — спросила Терри. «И мой любимый карандаш?» — кивнула Глория. Кен включил свой фонарик. «Я могу повести вас», — сказал он. Яркий луч прорезал тьму и создал впереди длинную дорожку. «Элис, иди передо мной. Я буду светить тебе». «Я могу держать фонарик в зубах», — откликнулась она. «В кино как-то видела». «Я буду освещать тебе дорогу», — повторил Кент без намека на вопросительную интонацию. Или сдалась, и они двинулись вперед. «Нервничаешь?» — спросила Терри у Гори. Они пошли следом, но фонарики включили не сразу, а когда уже миновали несколько деревьев. Ветки задевали рукава зимней куртки Терри. Было холодно, в воздухе то и дело появлялись облачка пара изо рта. Они напоминали туман. «Чрезвычайно!» — ответила Глория. — Я тоже, — ответила Терри. Она была словно сама на электроэзона. Как будто в нее ударила молния и проникла в вены. Терри проследила взглядом за лучом своего фонарика и заметила впереди два замерших в ожидании силуэта. Она догнала сначала Кена, а через несколько шагов... Элис. — Насколько далеко нам надо зайти? — спросил он. — А ты разве не знаешь? — шутку спросила Терри. но, не став дожидаться резкого отпора, продолжила, думаю, еще метра три. Кивком головы она указала на верхушки деревьев и добавила, «Я уже вижу в небе отблески фонарей, которые горят по периметру территории. Мы близко». И они продолжили свой путь. Кучка безрассудных дураков. Терри в очередной раз зацепилась рукавом за ветку, и, пока отцепляла ее от себя, не могла не вспомнить, Вековечный лес и злобный старый вяз, который чуть не убил хоббитов. Эндрю был прав, когда советовал пропустить часть про бомбадилы и золотинку. Тыри теперь жалела, что не послушалась. Она вела свое братство навстречу опасности. Это было не очень-то правильно, но куда еще идут все братства? И ты сейчас даже не возглавляешь процессию. Ты заметила впереди просвет между деревьями. Она шепотом обратилась к Эноэлис, Элис, которые шли впереди. «Думаю, это место подойдет». Элис опустила свое изобретение на землю и вытерла пот со лба. «Должно быть, ноша оказалась очень тяжелой». «Это хорошо. То есть совсем не хорошо, Но вы поняли, что я собираюсь сказать». «Собираюсь сказать». В темноте Тыри улыбнулась словам Элис и выключил фонарик. Я думаю, чем темнее и тише вокруг нас, тем лучше. «Давайте один оставим», — предложил Кен. Он сегодня демонстрировал организаторские лидерские качества. Тыри не ожидала увидеть его с этой стороны, но была очень благодарна. Кен положил фонарик на землю, чтобы тот освещал бесформенный сверток в одеяле. Илис приподняла ткань за углы и сняла. И тыри увидела ее, эту штуковину, — которые они собирались подсоединить Элис. Стоит ли мне радоваться, что тут слишком темно, и я не могу толком ее разглядеть? Ух ты, Ири, печально вздохнула Глория. Не оскорбляй работу изобретателя. Элис уперлась руками в бока и заявила. Я создала ее для дела, а не для красоты. Тыри немного приблизилась и показала, что Элис пробормотала. Хотя лично я думаю, что ты красивая. Не слушай их. Созданное Элис-устройство напоминало беспорядочное сборище деталей от разных механизмов, этакий металлический франкенштейн. Какие там были части и как они работали, этого Терри не могла разглядеть в тусклом свете единственного фонарика. Однако она узнала низкое гудение автомобильного двигателя, которое раздалось, когда Элис запустила свое изобретение. Металлический корпус слегка вибрировал. Ну, давайте начинать, сказала Элис. Притормози, ответил Якен. Сначала прими ЛСД и дай ему время подействовать. Так будет лучше, тебе не кажется? Ага, верно, откликнулась Элис. Глория покопалась в сумочке, достала оттуда носовой платок, развернула его и вручила Элис украденную из лаборатории дозу. Девушка взяла ее и запихнула в рот. В свете от фонарика было заметно, как дрогнула ее рука. Терри поняла, что Элис, несмотря на свою браваду, нервничает не меньше остальных. «Мы будем рядом», — сказала Тыри, и пожалела, что эти слова слишком напоминают слова Бреннера, когда ее впервые поместили в камеру сенсорной депривации. «Не заставляй меня нервничать еще сильнее», — ответила Элис. Впрочем, они проходили через все это вместе. «Не то что Бреннер и кто угодно». Электрошоковая терапия применялась Келлис много месяцев, и с ней до сих пор было все в порядке. Она оставалась прежней, так что сейчас все тоже пройдет нормально. И хорошо бы узнать что-то, что оправдает этот риск. Тыри беззвучно молилась. или склонилась над включенным устройством. Я покажу вам, что делать. Она продемонстрировала два длинных электрода, торчащих из центра корпуса. Я их украла из лаборатории. Как? спросил Тири. Похоже, она никогда не перестанет поражаться тому, что делает Элис. Пока разбирал их собственный аппарат, чтобы увидеть, как он устроен. Элис коснулась своих висков пальцами. Их нужно поместить вот сюда. Тыри протянул руку и взял электроды, пластиковые холодные, как пальцы самой девушки. Она ощущала, будто отделяется от самой себя. словно приняла ЛСД. Ей казалось, что она покинула тело и с высоты смотрит на все это безумие. Тогда Глория приняла задачу на себя, взяла электроды и осторожно пристроила их на голове Элис, как та показывала. Элис пошагово объяснила, как настроить электрошок. «Мы пропустим через тебя ток не больше двух раз и на низкой мощности», «Это ради твоей же безопасности», — ответила Глория. Потом помедлила и спросила, «А как часто они повторяют процедуру во время твоих сеансов?» Элис не ответила. «Хороший вопрос», — прокомментировала Терри. Она встряхнула одеяло, расстелила его, силой жестом пригласила Элис присоединиться. «Кен будет помогать Глории управлять аппаратом и записывать услышанное». В задачу Тири входило держать Элис за руку, чтобы та ощущала чье-то присутствие. «По-разному», — наконец ответила Элис. «Вам сегодня нужно сделать это дважды». Она плюхнулась рядом с Тири, подтянула концы одеяла и набросила им обеим на плечи. «Уже действует, я чувствую», — сказал Элис. «Деревья мне что-то шепчут». Я бы сказала, «Еще пять минут. Потом можете меня вырубать». — Милая терминология, — сказал Глория, но все же взглянула на свои наручные часы, подставив их под свет фонарика. — А пока пусть кто-нибудь расскажет мне историю, — попросила Элис. — Например, о привидениях? — Ни за что, — ответил Терри. — Никаких историй о привидениях, пока мы сидим в лесу, а твоя голова подсоединена к автомобильному двигателю. Расскажите что-нибудь хорошее. — А если ли то и другое? — спросил Кен. До этого он стоял рядом с аппаратом, а теперь опустился на колени. «Главное, чтобы Терри не испугалась», — ответила Элис и издала нервный смешок. «И это вовсе не двигатель автомобиля. Ты хоть представляешь, какого размера он бы был? Машинный аккумулятор я, правда, использовала, но прибор собрала из...» «Время историй», — перебил Кен и легонько хлопнул в ладоши. Терри поплотнее закуталась в одеяло, которая укрывала их с Если забыть, что и зачем они здесь делают, то происходящее легко можно было бы принять за ночевку под открытым небом. Только вместо костра они собрались вокруг самодельного аппарата для электрошоковой терапии. — В доме моих тети и дяди обитало привидение, — начал Кен. — Надеюсь, это не страшный рассказ, — предупредила его Терри. Мимолетное ощущение уюта тут же испарилось. «Ты же не переезжаешь в этот дом? Чего тебе бояться?» — ответил Кен. Он придвинулся ближе, и луч фонарика слегка осветил его лицо. «Мне страшно», — сказала Тири, но не смогла сохранить серьезное выражение лица. «Я не верю в призраков», — вставила Глория. «А я верю», — ответила Элис. «Мои тети с дядя верили», — сказал Кен, «потому что жили с призраком целых пятьдесят лет. Дядя Билла, тетя Ама». Купили свой первый дом в тридцатых годах, и призрак сразу же дал о себе знать. Ему нравилось перемещать тетин туфли с первого этажа наверх и наоборот. Дядин ремни тоже прятал. А когда они ложились спать, призрак стучал по стенам тук-тук-тук до тех пор, пока тетя Ама не говорила ему «все, хватит». Тири поинтересовалась. «А как они узнали, что призрак — он?» «Не знаю», — ответил Кен и по его голосу было слышно, что он пожал плечами. Поспрашивали соседей, поискали информацию о предыдущем владельце дома, но так и не смогли понять, кем был тот призрак. Он в основном делал мелкие пакости. Но потом дядя Бил отправился служить на флот и попал на войну в Корею. Тетя Ама утверждает, что пока его не было, ее утешала мысль о присутствии кого-то еще с ней в доме. «Ой, как это мило!» — сказала Элис. «Он ведь вернулся?» — спросила Терри. Она старалась не смотреть на тени, которые собрались вокруг. Казалось, будто их все время становится больше. «Да», — подтвердил Кен. «Вот видишь, это хорошая история», — сказала ей Элис. Она случайно выпустила из рук свой край одеяла и снова подобрала его. «Я еще не закончил», — сказал Кен. «Когда дядя был в Корее, его отряд принимал участие, в одном крупном сражении, битве при Чосинском водохранилище. Битва произошла в 1950 году в ходе Корейской войны. У них в то время был секретный код Тутси американские шоколадные батончики, выпускаемые с 1896 года. Означал он минометные снаряды, и во время этого сражения они просили по радио «Доставить больше тут сиру потому что не знали, хватит ли их запасов, чтобы продержаться. Через два дня им сбросили припасы с парашютом. Они понеслись открывать и обнаружили там запас тут сирол. расхохоталась Глория. «Ты шутишь». «Не шучу», — ответил Кен. «Кто-то из диспетчеров или пилотов не знал их профессиональный жаргон и подумал, что они хотят конфет». Ирис открыл рот, чтобы что-то сказать, — Но Кен поспешно продолжил. Так что, когда мой дядя вернулся домой, батончики и тут сирол стали его талисманом на удачу. Ведь на фронте он выжил, целую неделю питаясь только сладостями. После того случая у него всегда в кармане лежала конфета. Однажды тетя предложила угостить призрака, и дядя оставил батончик на тумбочке у кровати. В ту ночь по стенам никто не стучал, а на утро. Тут Сирол исчез. С тех пор они стали оставлять для него это лакомство каждую ночь. И он стал их домашним призраком-помощником. Перестал прятать обувь и ремни. Наоборот, иногда тети и дядя просили его найти эти вещи. И тут — бах! — они появлялись. «Призрак, который любит батончики, тут Сирол», — в изумлении проговорил Терри. «Полагаю, у тебя их нет сейчас с собой». Батончиков, не призраков. А я полагаю, что даже с моими экстрасенсорными способностями невозможно предугадать все капризы Элис. Так что батончиков у меня нет. На какое-то время все притихли. Тыри подумал, что сейчас кто-нибудь попросит рассказать еще одну историю. Может, они так и продолжат откладывать страшную затею. Но ради этого они здесь и собрались». «Время меня вырубать», — объявила Элис. Она снова отпустила свой край одеяла и на этот раз подвинулась, чтобы они с Терри могли взяться за руки. Потом Элис взглянула на Глорию и сказала, «Ты знаешь, что делать». «Надеюсь, работает», — пробормотала Глория, взялась за рычаг и потянула. Готово. В темноте Терри взглянула на Элис и увидел, как та кивнула. «Готова», — ответила она вместо нее и крепко стиснула руку подруги. Глория помедлила, потом нажала. Терри закрыла глаза и ощутила, как напряглась Элис. Терри, вероятно, была в резиновых перчатках, потому что в противном случае ее бы тоже ударило током, как она издала нечленораздельный звук и лязгла зубами, а потом сказала «повторить». Ее руки дрожали. «Нет», — ответила Терри, — — Еще один раз, — произнесла Глория. — Прости. После следующего удара Элис резко дернулась, а Терри застонала от жалости. — Сначала обжигает, потом сияет, — сказала Элис хрипловатым голосом. — Начинаем. Глория выключила аппарат, сняла электроды, вооружилась блокнотом с карандашом и заняла свое место возле фонарика. — Я готова, — сказала она. Элис медленно закрыла глаза. — О, — протянула она, — как будто я сейчас там. — Что ты видишь? — мягко спросила Терри. — Изнанку, — ответила Элис. Она отпустила руку Тыри и указала на темный лес. Деревья там все сломаны. На них растет паутина и какая-то вязкая субстанция. Вокруг летают маленькие споры растений. Это сон, и пока что он совсем неплох. Тыри почувствовала, как дрожь прошла по телу. «Можешь пойти в сторону лаборатории?» — спросила Глория. В этом вопросе Терри уловила скрытый страх. Она вдруг поняла, что до Глории тоже начинает доходить реальность происходящего. «Я... я не знаю... пытаюсь. У меня еще не было таких ярких видений». Элис создала короткий смешок, будто происходящее нисколько ее не волновало, но ей... «Все это давно стало привычно. Я лечу. Прямо над сломанным ограждением. Хороша у них охрана». Кен и Терри с улыбками приглянулись, потом синхронно покачали головами. «Продолжай», — сказала Глория. К схрипу голых ветвей, который качал ветер, добавились какие-то новые звуки. «Я все еще лечу», — проговорила Элис через минуту. «Монстров не видно». На стоянке какие-то необычные машины. В каком смысле необычная? – спросила Глория. Элис ответил не сразу. Не могу понять, что за марки. Ладно, продолжай, – сказала Этери. Они подождали еще немного и, наконец, Элис сообщила: «Я вижу лабораторию. Она похожа на привидение, просвечивающая, прозрачная. Я стою в ходу на нижний уровень.» Туда прошел мужчина в форме охранника. «Хорошо», — сказала Глория. «Значит, это северная сторона здания», — прокомментировал Кен. Глория быстро записала это. «На входе кодовый замок. Не похоже, чтобы его часто использовали», — отрешенно произнесла Элис. «Ладно, я внутри. Тут длинный коридор, покрыт плиткой, как и наш. Все еще тает у меня на глазах. Не знаю, сколько у меня еще времени». «Загляни в комнату», — сказала Тыри. — «постарайся найти детей». Элес кивнула. Ее глаза все еще были закрыты. «В этой комнате сидят какие-то мужчины. Это большой офис. Все работают за какими-то странными устройствами. Я таких никогда не видела. Выглядят, как печатные машинки с приделанными к ним экранами. Они светятся, и на них видны слова». Элес помедлила, затем продолжила. Еще я вижу маленькие желтые листочки, которые прилеплены везде. Один из мужчин только что положил внутрь устройство что-то черное, квадратное, пластиковое. Глория сделал пометку в блокноте. Ты можешь прочитать, что написано на экране? спросила она. Нет, буквы два различимы, все начинает исчезать. Иди дальше, сказал Терри. Вдруг Уэлис перехватила дыхание. «Что такое?» — спросила Терри. «Девочка», — расстроенным голосом произнесла Элис. «Она внутри какого-то большого устройства, и им управляет Бреннер». «Что за устройство? И какая девочка?» Глория подняла глаза от своих записей. «Такого большого я еще не видела». Элис напряглась и сконцентрировалась. «Похоже на круглую трубу с площадкой в середине, а на площадке находится девочка». Вокруг нее светятся лампочки. Бреннер только что сказал ей стоять прямо и не шевелиться. Видно, что ей страшно. «Это восемь или одиннадцать?» — уточнила Глория. Забавно, но Терри никогда их так не называла мысленно. Ни Кали, ни ту загадочную девочку. «Одиннадцать». Она шевельнулась, и Бреннер разозлился. Прогнал ее. «Следуя за ней», — велела Терри. И Глоре согласно кивнула. Но тут Элис замолчала. «Не могу. Все исчезает. Они пропали». «Куда идет девочка?» — продолжала спрашивать Тири. «Ты видишь других детей?» «Я больше ничего не вижу и не знаю». «Простите». Элис начала раскачиваться туда-сюда, словно утратила рассудок. Тири потянулась было к ней, чтобы успокоить. Но ей помешали лучи света, внезапно прорезавший лес со стороны лаборатории. Послышался мужской голос. Охранник обращался к своему напарнику. — В правом секторе? — Да, там вроде бы заметили свет. — Наверное, это просто чертовы подростки пришли накуриться. Сейчас мы их спугнем. Охранники были где-то за деревьями. Свет фонарей приближался. — Надо идти, выключайте фонарик, — тихо сказала Терри. Глори уже позаботилась об этом. Тыри обняла Элис и помогла подняться на ноги. «Аппарат забираем?» — спросила Терри. «Я могу понести», — пробормотал Элис. «А что случилось?» «Кто-то идет сюда», — ответила ей Терри. «Оставьте его тут», — сказал Элис. «Он мог еще не остыть. Если дотронетесь не в том месте, обожжетесь». «Нет», — сказал Кен. Он схватил одеяло, завернул в него изобретение Элис, И с легким кряхтением поднял, а потом сказал, «Глория, веди нас!» Голоса охранников становились все ближе, а свет фонарей ярче. Терри ждала, что вот-вот включится сирена. Однако ничего не происходило. Терри держала Элис за руку и вела ее с большой осторожностью, насколько это было возможно среди деревьев в темноте. Позади них шел Кен, и из-за веса его ноши он шагал тяжелее обычного. «Погодите!» — тихо произнес он. — Все замерли. Где-то позади раздался голос охранника. Мне показалось, я что-то слышал. Тыри едва дышала. Что будет, если их поймают здесь? Элис наклонилась к земле. Тыри увидела, что она подобрала камень и швырнула его далеко влево. Камень пролетел мимо деревьев и с громким звуком обо что-то стукнулся. Было слышно, как мужчины побежали в ту сторону. Глория развернулась и приложила палец к губам, давая всем знак молчать, и они очень быстро двинулись через лес. Вскоре они подошли к машине Терри. Она каким-то чудом смогла вставить в темноте ключ и открыть багажник, куда Кен убрал аппарат и очень обрадовалась, что оставила водительскую дверь открытой. На дорогу они выехали в тот самый момент, когда от здания лаборатории кто-то отъехал, и темноту осветили огнифар. фар. В машине никто не произносил ни слова, пока не стало ясно, что погони за ними нет. У нас получилось, Тири заговорила первая, она все еще тяжело дышала. Чуть не попались, добавила Глория с заднего сиденья. Ты молодец, Элис, сказал Кен, который тоже сидел сзади. Элис вздохнула. Она была на переднем сиденье рядом с Терри. Я увидела недостаточно, намного меньше, чем нужно. Тери совершенно не хотела с этим соглашаться, поэтому она повторила. «У нас получилось. Важно только это». Она надеялась, что так и есть. Но никто больше не произносил ни слова. Тери подумала, что наверняка они тоже чувствуют себя опустошенными, как будто проиграли. «Разве им удалось сегодня узнать хоть что-то новое?» «Похоже, они ничего не добились».